В чем дело, поручик?» Жалуются «На шум и скандал!» «Явился принять меры!» «Ну и принимайте!» «Сказано вам четвертый этаж!» «Идемте, Катерина Ивановна, вам кричать вредно!» «Сейчас я вас в больницу, а детей Софья Семеновна доставят по названному мною адресу!» «Пойдемте!» Шаги приблизились, и пристав с письмоводителем отпрянули глубже к самой стене, но в дверях подъезда Катерина Ивановна остановилась. «Погодите», — ловя ртом воздух, — сказала она, — «я хочу видеть, как мерзавку эту заворот ворот поволокут на съезжую!» И сколько не уговаривали ее спутники, идти дальше не хотела. «Очень славно», — прошелестел на ухо помощнику Порфирий Петрович. «Пускай студент увидит, что в квартире, кроме Лужина, никого не осталось». Несколько минут спустя полицейские выявили всю подгулявшую братью, частью с трудом удерживавшуюся на ногах, Должна отметить, что почти все шли с полной покорностью судьбе. Возмущались только двое — квартирная хозяйка, да очкастый длинноволосый человечек с блеющим голосом. Первая все пыталась ломаном русском объяснить, что скандал затеяла вовсе не она, а крубый и неплакотарный коспуша мармелатов. Очкастый же невнятно выкрикивал про неприкосновенное жилище и полицейский произвол. Он, в отличие от остальных, кажется, был трезв, но за такие крики вполне можно забрать и трезвого, поэтому поручик порох насчет длинноволосого нисколько не усомнился. Всех вывели во двор. Оттуда раздался торжествующий крик Катерины Ивановны «Что съела, плебейка?» И еще через минуту стало тихо. «Идемте-с», обычным голосом сказал Парфирий Петрович, очень довольный тем, как оборачивалось дело. Поле деятельности совершенно расчищено. Они стали подниматься по ступеням, но еще не достигли четвертого этажа, когда их догнал поручик. — Мои сами управятся, дело нехитрое, — доложил он, часто дыша. — А мне, ваше высокоблагородие, дозвольте с вами в засаду. Отчаянный субъект, как бы чего ни вышло. Александр Григорьевич негодующе ахнул. Он мысленно уже нарисовал себе схватку с Раскольниковым, заголовки в завтрашних газетах, награду от начальства и даже, дело-то громкое, августейшую благодарность, А тут вдруг этот наготовенькой и будет после кричать на каждом углу, что он-то главный герой и есть. — Не стоит вам утруждаться, — ласково молвил поручику Порфирий Петрович. — От вас, сударь, очень уж одеколоном благоухает. У преступников нервического склада чрезвычайно развито обоняние. Ну-ка, ступит Раскольников за порог, да и опознает запах. Вы ведь, давеча на лестнице, поди прямо в лицо, ему аромат источали. Порох только вздохнул. Ну так я вам парочку хороших унтер-офицеров выделю, нетрусливого десятка из самой крепкой комплекции. Но и на унтер-офицеров пристав не согласился. Зря волноваться изволите. Мы с господином Заметовым, конечно, не Голиафы, но ведь и Раскольников, отнюдь не Самсон. Как-нибудь совладаемся. У него всего лишь топор, орудие мирного труда, а у меня вот... Он вынул из кармана маленький револьвер с коротким стволом. И я в конторе прихватил, — сообщил Александр Григорьевич, показав пистолет, взятый из оружейного шкафа. Оба ствола заряжены, я проверил. В общем, кое-как спровадили непрошенного волонтера, причем у письмоводителя возникло подозрение, что Порфирий Петрович также не больно желает делить Славу с кем-то третьим. И правильно. 12 й номер был будто нарочно обустроен для засады. Это Порфирий Петрович сразу же с удовлетворением отметил.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 Встретилась и обиталище шарманщика. Во всяком случае, в углу на деревянной ноге стоял сей немудрящий музыкальный инструмент, а на столе в клетке сидела маленькая мартышка. Она посмотрела на вошедших сыщиков своими печальными черными глазенками, тихонько заверещала и взяла с блюдечка подсолнечную семечку. «Не застревайте, Александр Григорьевич, не время», — поторопил пристав, заглядевшегося на животное помощника. «Нужно удобное местечко присмотреть». Желательно прямо перед дверью, однако прямо перед луженской, то есть, собственно, Лебезятниковской дверью не получилось. Очень уж крохотную оказалась комнатенка.